Глава 9 июня, эпизод 2. Часть 1. И 3-я и 4-я недели июня прошли без катастроф среди причастных. Одна из жертв мая, Цугунага, по-прежнему не ходящая в школу Хадзуми и лежащая в больнице Макиса. В классе, где количество пустых пар день за днём оставалось равным трём, висело холодное напряжение, но с каждым прошедшим днём в каких-то отношениях оно ослабевало, а в каких-то усиливалось. С одной стороны, хотелось верить, что новая контрмера, введённая в конце прошлого месяца, будет действовать. С другой, всё усиливался страх от неведения, что будет. Эти два чувства и в моём сердце постоянно боролись между собой. Так Анастасия, потерявшая в аварии мать, выглядела заметно тоскливо, даже когда вновь стала ходить в школу спустя какое-то время. Неудивительно, если представить себе её чувства, наверняка она тоже не хотела ходить в этот класс. Я не знал, какой у неё был характер изначально, но замечал иногда, что Эдзуми и Эта пытаются и подбадривать. На третьей неделе началась профориентация. Встреча с учениками и их родителями. После уроков классный руководитель, сам ученик и его опекун собирались с троём для беседы. В начале четвёртой недели настала моя очередь, но в качестве опекуна пришла тётя Саюри. Поскольку я был тем, кого нет, Камбоэси Сэнсэй не могла общаться со мной в пределах школы, её подменил учителя японского Вада Сэнсэй. Возможно, тёте показалось странным, что её собеседник не мыкла с рук, но ей объяснили, что у Камбээси Сансэй проблема со здоровьем, и она это приняла. Конечно, я хотел идти в старшую школу, по возможности в первую старшую школу Юмиямы, где Мэй. Такое пожелание я после долгих колебаний высказал дяде и тёте Акадзавам. Они всё время говорили мне, «Сокун, можешь идти туда, куда захочешь, мы тебя поддержим». Скиха-сан тоже едва ли будет против. Сенсей заверил, что в плане успеваемости беспокоиться не о чем, так что трёхсторонняя дискуссия пошла в этом направлении. Однако, было то, что я никак не мог им сказать. Однако, вся эта тема будет иметь смысл, если ситуация нынешнего года успешно разрешится, если я сам не лишусь жизни в катастрофе. Часть вторая. Ремонт родового особняка к отзыву продолжался, заметно запаздывая по сравнению с первоначальными планами, Ожидалось, что он завершится к началу летних каникул. Почти полностью прикованный к постели дедушка был всё так же сварлив и всё более недоволен затянувшимся ремонтом, но при моём появлении его настроение улучшалось. Чёрный кот Куроски тоже был всё таким же, иногда безудержно лез ласкаться, а иногда делал вид, что мы незнакомы, даже если я его звал. Когда ремонт закончился, я должен буду освободить квартиру во Фройден-Тоби и вернуться жить сюда. Впрочем, Маюка-сан и её супруг говорили, что если захочу, могу остаться у них ещё. «Конечно, всё на твоё усмотрение, Сокон. Как захочешь, так и сделаем. Если захочешь остаться, уверена, и Дзуми тоже будет рада. Она хоть и выглядит сильной девочкой, но всё равно страдает от одиночества». Вот так добры ко мне были обе тёти, и Сайюри-сан, и Маюка-сан. И это несмотря на то, что до событий трёхлетней давности мы с ними почти не встречались, И я был для них просто малознакомым племянником. Эти мысли всегда вызывали воспоминания о Цкихо, который хоть и звонил мне время от времени, но нормальные беседы с ним не получалось. А тут его мою грудь словно распирало от чувств, очень неприятное. Дважды за это время мне выпала возможность понаслаждаться ужином в пентхаусе Акадзав. Первый раз был вместе с тётей Саюри и дядей Хорохика. В тот раз уж не знаю, как так получилось, но разговор зашёл о моём родном отце, покойном Фуюхика. По-моему, я сумел сохранить спокойствие, чему сам удивился. Если бы этого тогда не случилось, пробормотала Маюка-сан. Это имелось в виду смерть Фуюхика 14 лет назад. Он покончил с собой из-за психического расстройства. Я затруднился как-то среагировать на эту фразу. Какие чувства я должен испытывать к родному отцу, которого даже в лицо не помню? Откровенно говоря, я это плохо себе представлял. Нельзя сказать, что во мне не было грусти, печали и такого прочего, но откровенно говорю, эти чувства были слабыми. Полагаю, полагаю это потому, что я с младенчества всегда воспринимал как отца Тарусана, дядя по материнской линии. И потому что с Тарусаном я тем летом 3 года назад попрощался. Так что в пентхаусе я ещё раз заглянул в комнату на долго уехавшего в Германию старшего брата Витзуми, имя Сота, возраст 25 лет. В комнате было чисто и прибрано до последнего уголка, признак долгого отсутствия хозяина. У одной из стены стоял книжный шкаф, заполненный, как и говорила Ицуми, детективами и прочими подобными романами. Я решил одолжить несколько книг, которые порекомендовала Ицуми. Два томника "Мерозы" Умберто Эко, книга, которую хоть она и кажется слишком сложной для понимания, я давно хотел прочесть, но в взять в библиотеке как-то не случилось. Ещё одна книга впервые привлёкшая мое внимание Мне очень похоже на детектив Толстого тетрадь, написаны о годе крестов. Часть третья. Вот так и юнь вступил в свою последнюю неделю. Если эта неделя закончится безопасно, на это искренне надеялись все. Конечно, и я тоже. Это наконец убедил об анасов эффективности действующие контрмеры. 25-е число, понедельник. В сезоне дождей случился перерыв, с утра было безоблачно. Я встал немного раньше обычного, и прежде чем отправиться в школу, прогулялся вдоль реки Йомияма. При этом я случайно увидел парящего над водой зимородка, машинально сложил пальцы в виртуальный видоискатель и, естественно, вспомнил точно такую же ситуацию, которая была в прошлый раз. Тогда я был с Юикой Хадзуми, и наш разговор ушёл куда-то в неверном направлении. Это было... да, в середине апреля. Уже два месяца назад... нет... Всего 2 месяца назад. С тех пор прошло уже 2 месяца. С тех пор прошло всего 2 месяца. Эти две мысли во мне столкнулись, и вдруг вспылала третья: а что сейчас делает Хадзуми? В тот самый момент, когда я со спутанными чувствами нажал виртуальный затвор, снимая зимородка, в моей сумке завибрировал мобильник. "Я, yeah, утречка!" услышал я голос Тёнски Коды, взяв трубку. Я на автомате спросил: «Ты чего в такую рань?» Было самое начало восьмого. Утренний классный час начнётся в восемь тридцать, так что времени оставалось полно. «Ты откуда звонишь? Из дома?» «Не, из кружка!» «Что?» Школьные ворота открываются каждое утро, кажется, в семь. То есть он пришёл почти сразу, как только их открыли, и тут же в кружок? Само то, что Сионский заглядывал в кружок до занятий, случилось не то чтобы редко, но сейчас было всё-таки слишком рано. Это же не тренировка у спортивной секции. Какого чёрта? Думаю, Сото уже вышла из дома и сейчас гуляешь по берегу. Мы с Юнски так давно общаемся, что мои повседневные привычки ему хорошо известны. Это понятно, но почему именно сейчас по телефону? На этот вопрос я получила ответ сразу же. Со, ты тоже как придёшь в школу, забеги в кружок ненадолго, а? Надо обсудить выставку биокружка на культурном фестивале. Культурный фестиваль будет только осенью. Начинать готовиться стоит пораньше. Но устраивать обсуждения с утра первым делом всё же не обязательно. Ну-ну, не говори так. Ранние пташки бог червячка послал. Так всё-таки, Сюнске, почему сегодня в такую рань? Ну... Но... Начал отвечать Сюнске, и я услышал звук каких-то телодвижений. Вчера я сюда заглянул, как обычно. Дело в том, что последние несколько дней утян какой-то странный, я бы сказал, вялый. Почти ничего не ест и реагирует на всё как-то замедленно. У пару по второго поколения утян, да? Первый утята мерла в самом начале триместра, я беспокоился, поэтому с утра зашёл проведать нового. Он заболел? Нет, совсем недавно при кормёжке всё съел, так что думаю, пока он в норме. Слава богу. Однако, если случится что-то непредвиденное, то уж на этот раз я точно сделаю шикарный прозрачный препарат. Блин, опять он за своё. Я раскрыл былород, чтобы высказать решительные возражения, но тут... «Ай!» Вдруг почему-то коротко и вроде как утомлённо вскрикнул Сюнски. «Что? Что там у тебя?» Какое-то время в трубке слышался лишь электронный шум. Я удивлённо повторил. «Что случилось?» «А, не!» Уклончиво отведел Сюнски. «Ничего!» На этом его речь прервалась, и снова послышалось короткое... «А?» «Что случилось? Что с тобой?» Ответа не было. Вместо этого послушался звук, будто мобильник кинули на стол. Я изо всех сил вслушивался, но понять, что происходит на той стороне, так и не смог. И в конце концов... «Блин, я попался!» Раздался голос Сюнски. «В смысле?» «Ничего такого. Крышка пластикового контейнера каким-то макаром сдвинулась, и Тоби удрал». «А?» «Я его уже поймал и вернул обратно, но он меня злобно так тяпнул. Ай!» «Тоби...» Так звали многоножку, которую мы поймали и стали держать в кружке в прошлом году. Имя придумал Сюнски. Во-первых, потому что 15-сантиметровая китайская многоножка Тоби Цзумукада, а во-вторых, потому что её голова бурого цвета – цвета Тоби. Хотя настоящий Тоби – коршун – чуточку покраснее. Хоть ей член биокружка, но так называемые неприятные насекомые – тараканы, клопы, опарыши и прочие – не моя сильная страна. Что уж говорить о многоножках. Поэтому я был против того, чтобы держать Тоби в кабинете кружка. Хотя, конечно, многоножки — это не насекомое. «Ты там в порядке?» — спросил я. «Ах...» — страдальческим голосом промычал Сюнски. «Всё норм, только больно. Тебе бы в мёдпункт сходить?» «Думаю, он ещё закрыт. Да я знаю, что с этим делать. Когда я его ловил, он меня тоже куснул разок, так что опыт имеется. И стероидная мазь тоже есть. «Ты правда в порядке?» «Да, в полном». «Ладно. В любом случае, я сейчас отправляюсь в школу. Отсюда, наверное, минут двадцать. Нормально?» «Да, нормально. Ай, блин!» Сёнский положил трубку, я убрал мобильник в сумку. Полученное от моей сиса на ремешке тускло блеснуло в лучах солнца.